Глава, десятая, в которой я, наконец, приступаю к воплощению задуманного. «И жить хорошо, и жизнь хороша», — высказался я от души, поправил шляпу и широким шагом направился к дому, в котором живет Чехов. В руках у меня были цветы и коробка конфет, все-таки к женщине иду, к красивой женщине. Явиться с пустыми руками не очень правильно, тем более служба — дела хорошее, но брать не буду, меня радует мысль о встрече с актрисой. И да, настроение было приотличное, пожалуй, настолько хорошего настроения, я не припомню уже. Да, как проснулся в детском доме в теле деда, вот с тех пор и не припомню. Постоянно что-то угнетало, нервировало и раздражало, сплошной стресс. С другой стороны, попробуйте встать на мое место, очутиться в 1938 году, столкнуться лоб в лоб с чекистами, большая часть которых имеет свои личные цели. Узнать, что дедуль у меня был тот еще тип, выкручивается изо всех сил, дабы не оказаться между молотом и наковальней. В момент, когда случится удар, мало у кого подобные обстоятельства вызовут позитивные эмоции. Однако сейчас я шел по Берлинской улице, испытывая странный душевный подъем. Вполне возможно, дело в весеннем воздухе, который пах чем-то знакомым, но очень далеким. А, возможно, причиной этого подъема стал Марк, вернее, наш с ним короткий разговор. Естественно, в доме фрау Марты ни он, ни я решили не рисковать. Там мы вели себя, соответственно, легенде. Когда я спустился в столовую, Бернас уже сидел с чашкой чая в руках. Напротив него стояло большое блюдо с венскими вафлями, щедро залитыми сиропом. Сама хозяйка дома суетилась здесь же, наливая чай еще в одну чашку, видимо, для меня. «Алексей, присаживайся, все уже готово». Фрау Марта плюхнула мне под нос порцию бодрящего, пахнущего крепкой заваркой напитка. А потом сама уселась за стол. Она перлась локтями о столешницу, сцепила пальцы и, возложив острый подбородок на этот замочек, с умилением принялась наблюдать, как мы с Барнесом уплетаем вафли. «Потрясающе готовить, фрау Книпер», — сказал Марк промежутке между очередной порцией пропитанными сиропом вкусностей. «Ой, ну что ты!» — немка тихо засмеялась. «Не знаю, что именно ее развеселило в этой фразе. Я купила их в булочной через дорогу, пока вы спали, успела сбегать. Раньше часто готовила, сейчас уже отвыкла. Вы кушайте, кушайте. Впереди еще целый день. У кого какие планы?» «Я собираюсь наведаться в пару мест. Мне нужно разыскать ту самую женщину, которая может помочь с устройством на работу», — ответил Бернес. Других вариантов не имеется. Конечно, большой вопрос, как она отнесется к моему появлению. Но надо же пробовать. Мой товарищ, конечно, выглядел в своей новой роли интеллигентным и вежливым. Марку для этого не приходилось прилагать особых усилий. Он всегда отличался от дедомовцев, и школ этой врожденной особенностью. Ну или тут сказалось воспитание. Все-таки на улице Бернес очутился уже в достаточно взрослом возрасте. «Семья у него, так понимаю, как раз относилась к новой советской интеллигенции?» «Отлично!» — фрау Марта восторженно хлопнула в ладоши. «А ты, Алексей?» «Не поверьте, но я тоже собираюсь найти женщину», — усмехнулся я, облизывая с пальцев сироп. «Ничего, мне можно, я же не Бернес, вернее, искать ее не нужно. Она не прячется, просто хочу наветься к Ольге Константиновне». «О, как забавно!» Марта разулыбалась настолько широко, что невольно хотелось точно так же фонтанировать восторгом ей в ответ. Чего она радуется, не пойму. Оба моих парня собираются отправиться на встречу с дамами. Ольга Константиновна, Бернес заинтересованно посмотрел на меня, можно уточнить, кто это? Ты просто говоришь о ней как о хорошей знакомой. А я так понял из нашей вчерашней беседы, которая состоялась при знакомстве, что Берлин для тебя тоже новое место. «Ну да», — я пожал плечами. Новая «Ну, просто с Чеховой мы познакомились в Хельсинки». «С Чеховой? Подожди, с той самой Чеховой?» Марк вытрещил глаза всем своим видом, выражая восхищение и восторг. Либо Бернес прекрасный актер, и ему сам Бог велел двигаться в данном направлении, либо его, как и меня, ошибко посвятил в лишь ту часть плана, которая касается непосредственно действий самого Марка. Эмоции выглядели максимально реалистично. — Ага, актриса, повезло, представляешь. До сих пор не могу поверить в такую удачу. Я ведь тоже мечтаю о творческой карьере. Правда, в отличие от тебя, у меня нет столь весомого козыря, как скрипка. Но... Я, усмехнувшись, подмигнул Бернесу. Зато у меня есть чертовски огромная харизма. — Это да, — Марк весело и задорно рассмеялся. — Господи, как это прекрасно! Фрау Марта прижала ладошки к груди, сложив их в молитвенном жесте. Как же это прекрасно слышать смех в своем доме. Думала, никогда подобного больше не произойдет. О, кстати, я отодвинул тарелку с вафлями в сторону и уставился в глаза немки грустным взглядом. Простите, если я лезу не в свое дело, но я хотел спросить про Альфреда. Вы говорили, он погиб. Меня зацепили ваши слова о том, что я напоминаю вам сына. Мне стало очень интересно, каким он был. У такой чудесной женщины непременно должен быть чудесный сын. Фрау Марта почти минуту молча смотрела на меня. В какой-то момент даже возникло ощущение. Сейчас пошел куда подальше с подобными вопросиками. Однако немка все же ответила. «Да, ты прав, Алексей, он был чудесным, добрым, смелым, активным, верил в идею. Именно поэтому пошел в штурмовики». Ему казалось, когда в стране происходит перемена, оставаться безучастным нельзя, но...» Марта удрученно покачала головой. Эта вера его изгубила, идеалы оказались не столь чисты. Альфред не смог это принять, скажем так. Он попытался докопаться до правды, за что и поплатился. Его убили. «Извини, более подробно мне бы не хотелось об этом говорить. Слишком болезненно». «Конечно, конечно», — я затряс башкой, — «все, понимаю». — Извините еще раз. Ну что? Спасибо за отличный завтрак. Буду собираться. — Да и мне тоже пора. — тут же вскочила из-за стола Бернес. — Время идет. Нужно решать первоочередные задачи, фрау Книпер. Марк повернулся к немке, наклонился, взял ее руку и поднес ее к губам. Она засмущалась, но не отстранилась. — Благодарен судьбе, что встретил вас. Вы моя спасительница. Я мысленно усмехнулся. «Ну, пернес, ну, сукин сын, как он это делает?» Всего лишь пара невинных фраз, а Марта смотрит на него практически влюбленным взглядом. «Отлично!» — я выбрался из-за стола. «Полностью поддерживаю, Марка. Вы луч света в еще более светлом царстве». Вообще, конечно, в оригинале цитата звучит иначе, но я подумал, не очень правильно вслух называть Германию образца Третьего Рейха темным царством», даже если я искренне так считаю. Пока еще не до конца понятна гражданская позиция фрау Книппер, По некоторым моментам могу судить, что нынешнее положение вещей не сильно по душе. Однако доверие к немке у меня... Да нет его вообще этого доверия. Ровно ноль. В итоге и я, и Марк разошлись по комнатам, чтобы привести себя в порядок, переодеться, а затем отправиться по делам. Правда, надо признать, наше привести в порядок сильно отличалось. Марк после того, как принял душ и нарядился, появился в гостиной в том же костюме, в котором был вчера. Скромный, кое-где потертый, кое-где готовый расползтись от долгой носки и времени. В руках Бернас держал свою драгоценную скрипку, можно сказать, весь его облик, олицетворял расхожие мнение. Художник должен быть голодным. Тип талант в достатке и благополучии погибает. Вот, судя по костюму Марка, его таланту точно ничего не угрожает. Впрочем, не только по костюму. Обувь ставила жирную точку и подтверждала. Бернес — чертов гений искусства. При каждом шаге подошва одного из ботинок подозрительно шлепала, так бывает, когда она вот-вот готова отвалиться. Я же на фоне Бернеса выглядел настоящим пижоном. Привет Аскариеки, вернее, его денежкам, расставание с которыми при каждой покупке он переживал будто маленькую смерть. Хотя вон, к примеру, фрау Марта считает, что мои костюмы хрень полная. Марк, немка уже успел убрать в столовую и теперь сидела в кресле, что-то активно производя на свет из клубка ниток с помощью крючка. — Ну ты что? Ты и в таком виде собрался отправиться навстречу женщины? — По мне у него как раз подходящий вид, — усмехнулся я. — Эта дама увидит нашего Марка в столь плачевном состоянии и точно жарится над ним. — Кстати, а что за женщина? Про свою я рассказал. Ну, верно, замялся, изображая смущение. Потом решительно махнул рукой и полушепотом произнес. Эми Геринг, супруга рейкс-министра авиации Германии. Хорошо, в этот момент фрау Марта пялилась исключительно на Марка, и моей реакции не заметила. Да, эта реакция была очень быстрая, я только удивленно моргнул пару раз и, по-моему, дернул щекой но если бы немка смотрела в мою сторону, как минимум заметила бы крайнюю степень изумления. Чертов Бернес, как у него получается настолько феноменально держать себя в руках, играя введенную роль. Я пока что не так филигранно придерживаюсь образа. Вот сейчас, например, мне и правда стало очень удивительно. Но шибко, как он грамотно все продумал. Мы постоянно будем находиться в контакте с Бернесом не только в доме Книпер, но и за его пределами. Марк заручится поддержкой Эми Геринг, я поддержкой Чеховой. По крайней мере, официально все будет выглядеть именно так. И при этом ни у кого не вызовет подозрения наша начавшаяся с молодым румынским дарованием дружба. Круг общений-то один. Ничего себе! Фрау Марта развела руками. Клубок скатился с ее колена и шлепнулся на пол. Ну что ж, думаю, протекция главной женщины Рейха точно будет весьма полезной. Фрау Геринг действительно помогает молодым актерам. Она ведь сама была актрисой, играла в театре и в кино. «Да, согласен», — кивнул Бернес. «Очень сильно надеюсь на ее благосклонность и участие. А насчет внешнего вида не хочу выставлять себя кем-то другим. Честность важна в подобных знакомствах». Немка молча улыбнулась, ее улыбка выглядела как согласие, но мне в ней померещилось напряжение. Такое чувство, будто Эми Геринг — это не просто имя для Марты. Наша хозяйка даже как-то сразу забыла о тех наставлениях, которые хотела дать двум молодым людям. Интересненько. Мы сердечно распрощались с фрау Книпер и вышли из дома. У нас было ровно пять минут, пока доберемся до перекрестка, на котором разойдемся в разные стороны. Какая прекрасная весенняя погода, — восторженно сообщил Бернес, едва мы оказались за калиткой. Он посмотрел по сторонам, словно хотел убедиться в правдивости своих слов. Потом заговорил тише, но при этом сохранял на лице идиотское выражение счастья. — Что тут происходит? Какой расклад? Я чертовски рад тебя видеть. — Сам пока ни черта не понимаю. Мне были даны инструкции ровно до прибытия в Берлин. Основные задачи должны быть озвучены на месте, я так думал тобой. — Нет, у меня ситуация та же. Видимо, ждем подкидыша. «Фрау Книпер, как ты попал к ней? Это случайность?» «Нет, ресторан — случайность, но поселиться я должен был у нее. К счастью, произошла та встреча в Кайзерхофе. Я на самом деле планировал знакомство с Геринг, и вдруг вы...» «Мы шли с Марком, не торопясь, всем своим видом демонстрируя, как счастливо находиться в Берлине», — говорили на немецком. «Не поверишь, но я тоже не собирался в Кайзерхоф по своей инициативе». «Понял. Значит, Чехова?» Спросил Марк и сделал глубокий вдох, словно пытаясь насытиться весенним воздухом. — Ага, на. Со мной приперся начальник сыскной полиции Финляндии. Жаждет камешков из отцовского тайника, имей в виду. Этот лысый тип собирается таскаться следом. Пришлось его вести в курс дела относительно драгоценностей. Второй момент. Я буду работать на гестапо. Пока не знаю, в чем именно они видят мою пользу, но точно ни черта хорошего. Я спас жизнь Мюллеру. Они сочли меня интересной личностью. Далее фрау Марта. Крайне мутная особа. Пока не понимаю ее роль, но она не случайная женщина с добрым сердцем. Тот факт, что тебе приказали разыскать именно эту немку и поселиться в ее доме, говорит о многом. Правда, яснее от этого не становится. Меня к Марте отправил Мюллер. Очень странная история. Тебя чекисты, меня фашисты. Нужно разобраться с ней, и самое главное, дядя Коля жив, он тоже здесь. Наблюдает со стороны и вот-вот, подозреваю, примет более активное участие. Я разговаривал с ним сегодня ночью. Все, что он мне рассказал, полная чушь. Подробности позже. Центр имеет свои планы и свои цели, о которых нам не сочли нужным рассказать. Будь осторожен. Дядя Коля знает, кто ты такой. Пока я говорил, Марк крутил башкой по сторонам и даже успел сорвать какую-то веточку, понюхать ее, а затем вставить в нагрудный карман пиджака. Ну, чистый провинциал, оказавшийся в большом городе. Ни одна моя фраза не вызвала у него какой-то реакции. Со стороны сложно было заподозрить, что я говорю о чем-то важном. «Понял, Алексей, удачи тебе», — громко высказал Сапернес. «Мы как раз дошли до перекрестка, где наши пути должны разойтись. Геринг и Чехова живут на разных улицах». «Спасибо, Марк, и тебе». Я хлопнул товарища по плечу, улыбнулся широко. Затем перебежал через дорогу, направляясь в сторону, где находится дом Ольги. Назад не оглядывался.